Собрание невинных проделок. Книга заклинаний, содержащая волшебство такого рода, какой ребенок может найти забавным и которое может скрасить скучный вечер. Взрывы, вспышки, простейшие превращение. Но это отнюдь не значит, что в ней нет никакой пользы. Как часто бывает, дети могут быть ознакомлены с важными принципами и серьезными вопросами, если предлагать их в аппетитной обертке. Сборники, подобные этому, встречаются и в местах менее мрачных, нежели мордью, предназначаясь для развлечения и наставления детей в искусстве магии. Каждое заклинание дается обособленно и при отдельном применении вполне безобидно, но некоторые комбинации уже могут представлять опасность. Так заклинание, вызывающее красивые огоньки, может быть использовано совместно со скручивающим заклинанием, и с заклинанием, заставляющим нечто расти. Таким образом можно получить крупное изображение, допустим, льва. Если этому образу придать массу при помощи заклинания утяжеления, то можно получить вполне действенного льва. После этого потребуется только раздражить его каким-нибудь подходящим заклинанием, и он примется бушевать. Так что детей следует предупреждать, чтобы они использовали книгу строго согласно указаниям.